Внезапно у меня появилось чувство, будто я не здесь, а где-то вдали. Я стал как филин на развалинах, как одинокая птица на кровле, непосвященный, ненужный. — Укладывайте свою одежду, — пробормотал я, — зная, что слов моих никто не слышит. Будьте готовы к моему возвращению. Я иду в Сан-Ремес, чтобы договориться о месте для Виталии так я и сделал. Уведомив Понса о своих намерениях, я направил стопы свои, бежавшие проворничем, ткацкий челнок в лечебницу, где имел разговор с братом Мишелем. Угрюмый и изнуренный монах, он лишь вздохнул в ответ на просьбу приютить еще одну старую бродяжку, словно лечебница была устроена для каких-то более возвышенных приятных целей. А быть, может, он просто жалел, что нет возможности получить богатое наследство? Что ж, у нас всегда найдется приют для умирающей женщины, сказал он, накидывая взглядом в спальню, полную больных и увечных. В конце концов, она здесь не задержится. У нее есть кое-какое имущество. Оно, конечно, достанется в лечебнице, когда она умрет. А вы в этом уверены? Часто бывает, что стоит только человеку умереть, как вдруг объявляется родня, у нее нет родственников. Итак, договорившись о месте для Виталии, я вернулся в тюрьму, где рассерженный пон сообщил мне, что безумная девчонка снова бесновалась, и не буду ли я так любезен немедленно забрать всех четверых из караульной, пока он не вышвырнул их на улицу? Как я и опасался. Предстоящее расставание с Алкеей потрясло в Илоне. Я увидел ее, лежащей на полу, с красными глазами и окровавленным лицом. По словам Иоанна, с головой о стену. — Она не хочет покидать Алкею, — объяснила моя возлюбленная хриплым от волнения голосом, пытаясь заглушить ритмичные стоны дочери. — Что же нам делать? Она не покинет Алкею, а я не могу оставить ее. — Значит, Элкея должна оставить Виталию. — Отец мой, но как я могу? — Послушайте меня. Я схватил эту старую дуру за руку. Господь да простит меня. Но так я думал о ней в тот момент и потащил ее в коридор. Там, вперив в нее угрожающий, вместе умоляющий взгляд, приглушенным, но убедительным тоном, чтобы слышали только мы вдвоем, я изложил ей суть дела. — Вы... — Верите мне, Алкея? — спросил я. — О, отец Бернар, всем сердцем! Разве я не заботился о вас? Разве я не лелеял вас точно, своих родных сестер? — Воистину, так, конечно. Тогда доверите ли вы мне Виталию? Доверите ли вы мне ухаживать за ней и утешать ее? Сделаете ли вы это ради меня? Прямой взгляд ее голубых глаз, казалось, впитывает мои слова и взвешивает каждое в соответствии с его достоинством. Я чувствовал, что они не убедили ее. Я чувствовал, что она ищет другой способ описать и объяснить мне всю глубину своей преданности Виталии. И, наконец, я взмолился. Алкея, тихо сказал я, вы должны присмотреть за Иоанной, обещайте мне это. Как я могу отпустить ее, зная, что отпускаю ее без защиты вашей любви? Я прошу вас, я умоляю вас, не покидайте ее теперь, когда я вынужден оставить ее. Я не могу, я не в силах, это невыносимо, это слишком, Алкея, сделайте это для меня. Пожалуйста. Было ли то сознание близости моей утраты? или величина моего страха, или сияющий нежный свет сострадания, озарившее ее лицо, я не ведаю. Но слезы наполнили мои глаза в тот момент. Смахнув их, я увидел, что Алкея тоже плачет. Она взяла мою руку и прижала ее к своей щеке, лаская точно котенка. — О, мой милый сын! — прошептала она. — Ваше сердце так полно! Возложите бремя свое на меня! Я приму вашу любовь и поступлю с ней по мудрости. Ваша любовь — это моя любовь, отец мой. Да пребудет мир в душе вашей, ибо Иоанна не останется одна. И вдруг на меня снизошел покой. Тот самый, которым я был благословлен в то утро на склоне холма близко сэра. Но на сей раз он не наполнил меня, как чашу, и не ослепил меня, как солнце. Он коснулся меня нежно, точно пролетевший зефир, и снова исчез. Он освежил мое страждущее сердце поцелуем, легким, как перышком. Ободренный, я, тем не менее, оставался нем и неподвижен. Я думал, Христос, ты ли это? Даже сегодня я не могу сказать наверняка, посетил ли меня в тот момент Дух Святой. Может быть, его любовь была едина с любовью Алкеи, ибо ее любовь была чиста и искренна, горяча и бескорыстна, превосходя ее пол, ее грехи, ее неверные суждения. В своей любви она была, я верю, очень близка Богу. Пусть она во многом заблуждалась, она имела великую любовь. Теперь это знаю. Я ощутил это тогда. Я понял, почему Вавилония утешала и преображала любовь Алкеи, ибо она позволяла ей, наверное, вкусить той несравнимо большей, глубокой и сладкой любви Господа, его одного. Я невежественный, я грешный человек, я знаю только то, что ничего не знаю». Во всем свете нет ни единого человека, достойного Господа, если покой его превыше всякого ума. Мог ли я надеяться, что распознали его мои недостойные чувства, мой дремучий разум и мое грешное сердце? Возможно, я был одарен более всех людей и ангелов небесных. Возможно, я был введен в заблуждение своей слабостью и похотью. Я не ведаю, я не могу судить но я утешился. Ощутив радостную печаль или покоряющую силу, я не могу найти слов, чтобы описать мои ощущения. Я испытал облегчение, на миг преклонив голову к плечу Алкей. Для этого мне пришлось низко нагнуться, и когда я сделал, так она обняла меня. От нее не исходил сладкий аромат, но не исходил и отталкивающий запах грязного тела. Кости были тонкими и хрупкими, как у цыпленка. — Возьмите маленькие цветы, — сказала она. — Читайте их, Виталий, я уже знаю их наизусть, и они будут нужнее, чем мне. Маленькие цветы — сочинение святого Франциска Ассистского. Я кивнул в знак согласия. Затем мы вернулись в караульную, не произнеся более ни слова. Именно Алкеев в конце концов взяла на себя руководство сборами, распоряжаясь кому и что взять. По ее просьбе я сходил за людьми, которые должны были нести Виталию. Я все еще был несколько не в себе. Поглощенный вопросами более высокого порядка, нежели распределение багажа, я все еще был пьян от любви. В кухне тюремщика, где служащим свободным от караула принадлежало находиться, Я нашел двух человек, пожелавших помочь женщинам с отъездом, конечно, только потому, что им не терпелось вернуться в свою караульную. Требовалось не больше двух человек, ибо Виталия была легкая и невесомая, как пучок сухой травы. Мы завернули ее в одеяло и положили на другое одеяло, на котором ее и понесли. С большим трудом ее снесли вниз. Предместь шел впереди из жаровней, а ее подруги следовали позади со всей своей одеждой, посудой, книгами, одеялами и прочим. Наша процессия вызвала немало удивленных замечаний, как среди служащих, так и среди заключенных. Не часто удается увидеть инквизитора еретических заблуждений несущего на себе чужие пожитки, клянусь, ее зрелище достойно замечаний. Сначала мы направились в Сен-Ремес. Здесь для больной был приготовлен соломенный тюфяк. Среди сцен такого горя, среди крови, грязи, среди таких стенаний и зловония, что все мы равно мужчины и женщины побледнели. В прошлый мой приход мне не показывали эту часть лечебницы, отведенную для умирающих. Я не понимал, что это пристанище для обреченных Я видывал лепрозории, которые внушали более радости. Подземные лазы, где было более простора, казалось, угарный воздух, был густо насыщен запахом гниющей плоти. — Мы не можем оставить ее здесь, — пробормотала потрясенная Иоанна, забыв о приличиях. — Бернар, мы не можем ее здесь оставить. — Нам придется, — обреченно ответил я. — Смотрите, ее постель находится в нише отдельно от остальных, и я стану часто навещать ее. — Милая Виталия не будет страдать! — с удивлением услышал я голос Алкей. Она опустила не на своих мешков, на землю, чтобы одной рукой обнять Вавилонию. Мир для нее уже ничего не значит. Глаза ее устремлены к вечному свету, она уже глуха к мирской суете. Все, что ей нужно... Это рука друга, который будет держать ее руку и кормить ее бульон. Взглянув на Виталию, я увидел, что она и вправду. Почти без сознания ее судьба уже не может заботить ее. Тем не менее, меня ужасала мысль о том, что ей суждено будет встретиться с своим создателем в таком окружении, дышащим смертью и болезнью. И как я мог быть уверен, что окажусь рядом, дабы попрощаться с ней, когда она отправится в свой последний путь? Мучим мы этими вопросами. Я, возможно, отказался бы от своих планов прямо там, если бы не появление монаха, который представился братом Лео. С ласковой улыбкой он коснулся лица Виталии, назвал ее «дочь моя». Он говорил с ней так, будто она могла его слышать. Он говорил с ней, будто она была важнее любого из нас. «Дочь моя», — сказал он, — «добро пожаловать. Господь не покидает тебя. Ангелы его ходят среди нас часто. Я видел их в ночи. Не бойся, усталая душа. Я стану молиться с тобой, и ты обретешь покой». И тогда я понял, что она достигла тихой гавани. Позвольте мне сказать, что брат Лео — бесценное сокровище для лечебницы. Я разговаривал с ним, пока женщины прощались с подругой, и я не стану останавливаться на прощании, ибо эту боль не опишешь словами. Он сказал мне, что любит ухаживать за умирающими, ведь они близки к Господу. Это большая честь, утверждал он. Каждый день я ощущаю эту благодать Божью дабы ощущать благодать Божию. Посреди такой боли, такого отчаяния, требуется вера, способная двигать горы. Я стыдился за себя, наблюдая его удовлетворенность и безмятежную радость. Хотя мне показалось, что он человек, как бы это сказать, невеликого ума. Простой человек, но праведный и достойный и царство Божие, да в этом нет сомнений. Иногда по его признанию он выбегает наружу, кричит и ругается, но даже Христос в конце концов молил Господа, чтобы миновала его чаша сия. Когда мы наконец собрались уходить, я попросил у брата Лео благословения, чем он немало удивился, и принял его с великим смирением духа. Даже сейчас я часто его вспоминаю. Да пребудет Господь щедр к нему, и он воистину есть алмаз драгоценный. Но я должен продолжать свою повесть. С покрасневшими от слез глазами, без конца всхлипывая, женщины проследовали за мной к епископскому дворцу, где я ожидал найти оседланных для нас лошадей. Однако, как оказалось, я был слишком оптимистичен в своих ожиданиях. Вместо конюшен нас припроводили в зал аудиенции епископа Ансельма. Здесь мы увидели не только и епископа, но и сен Шаля, Приора Гуга и Пьера Жульена. Я сразу учуял в этом сборище недоброе. Все это походило на трибунал, и даже солдаты были выставлены у дверей. Присутствовал и епископский нотарий, сидевший с пером в руке. Он, наверное, являл собой самый зловещий знак. Попытайтесь представить себе картину этого собрания, потому имело далеко идущие последствия. Епископ, увешанный драгоценностями, занимал самое роскошное кресло. Его, по-видимому, беспокоило какое-то недомогание, ибо время от времени он, похоже, подавлял отрыжку или поглаживал живот, или зажимал переносицу пальцами и морщился. Если я не ошибаюсь, он страдал от похмелья и поэтому он, естественно, был необычайно мрачен, что-то нельзя лучше соответствовал обстановке. Приор Гук заметно нервничал, и хотя его отутловатое лицо сохраняло бесстрастное выражение, руки его сновали туда-сюда, перемещаясь то с колен на поезд, то на подлокотнике кресла. Пьер Жульен сидел, откинув назад голову и выпятив подбородок, Своим видом, несомненно, жило и продемонстрировать мне свою неумолимость. Только Роже Дескалькан стоял, и только он один был спокоен, хотя, может быть, непривычно насторожен.